Глава 31. В эйфории. Я проснулась рано утром, оделась и даже сделала макияж. Анька встала позже. Когда она спустилась, я уже сделала завтрак и накрыла на стол. Она села напротив, подвинула к себе тарелку и виновато посмотрела на меня. «Прости меня, пожалуйста», — сказала она. Потом встала, подошла ко мне и крепко обняла. «Еще вчера простила», — ответила я. «Как ты?» — спросила я подругу. «Я всю ночь не спала, я все думала, а что, если папа вообще меня не вспомнит?» Сказала она, и ее глаза налились слезами. «Что я буду делать?» – боялась она. Я снова обняла Аньку и крепко прижала к себе. «Он все вспомнит, в самое ближайшее время, я тебе обещаю», – сказала я. «Как ты можешь быть уверена в этом?» – спросила она, отойдя и посмотрев на меня. «Я уверена в Павле на все сто процентов», – сказала я. «Никакая авария не сможет заставить его забыть любимую дочь». «Ну да», — сказала Анька, возвращаясь за стол. «Любимую девочку свою он не забыл», — улыбнулась она. Анька шутила, и меня это радовало. «Мы позавтракали и поехали в больницу. Когда мы вошли в палату, Павла не было». Мы очень испугались, но медсестра на посту успокоила нас, объяснив, что его увезли на МРТ, и он скоро вернется. «Пошли к Диме», — предложила Анька. «Только не прыгай у него на кровати!» – попросила я, а Анька рассмеялась. Мы спустились на второй этаж и направились в палату к нашему другу. У него громко работал телевизор, и это было слышно от самого лифта. Дверь была приоткрыта. Мы заглянули. В палате стояла медсестра. Она принесла завтрак и неприкрыто флиртовала с Димой, на что он охотно улыбался ей в ответ. «Папа потерял память, от и слух?» – пошутила Анька, вламываясь в палату без стука. «Дверь была открыта» сказала она медсестре, когда та одарила ее недовольным взглядом. «Спасибо, дальше мы сами», — добавила Анька. Девушка явно была не рада нашему появлению, но удалилась из помещения. Я проводила ее взглядом и улыбкой. Ей следовало радоваться, что Анька не сказала ей, что пора менять утки другим больным. Она не любит, когда флиртует с ее друзьями. «Привет», — сказал я Диме. «Как чувствуешь себя?» «Отлично», — ответил он. «А что ты говорила про память?» — переспросил он Аньку. Анька расстроенно опустила голову, посмотрела на свои руки и сказала. «Папа потерял память. Ты еще не слышал?» Она изо всех сил старалась не заплакать. Потом собрала всю волю в кулак и снова посмотрела на Диму. «В смысле? Совсем? Он ничего не помнит?» Спросил он, как будто с надеждой. Я смотрела на Диму и не могла понять, о чем он думает сейчас. Он был удивлен, но складывалось впечатление, что вместе с этим Анькина новость обрадовала его. «Или мне показалось?» «Почти ничего», — сказала Анька. «Почти?» — снова переспросил Дима. «Да, почти», — ответила Анька. А Диме уже надоело вытаскивать из нее по одному слову. То она болтает без умолку, то от нее сути не дождешься. «А что он помнит?» — не унимался Дима. «Он помнит Дашку», — наконец сказала Анька. «Точнее, не так. Дашка вообще единственная, кого он узнает», — бодро добавила она. На лице Димы отчетливо читалось разочарование. «Я не ошиблась». Новость об амнезии Павла обрадовала его, и он надеялся, что Павел меня не помнит и больше не помешает ему. «Интересно, а меня он вспомнит?» Вдруг спросил Дима. Мы обе уставились на нашего друга, а он пояснил. «Я последний, кого Павел видел перед аварией». Аньку этот ответ устроил, а я подумала, что Дима не это хотел выяснить. «Чем тебя кормят?» Спросила Анька и прыгнула на кровать к Диме. Он задержал дыхание. Каждое резкое движение напоминало о сломанных ребрах. Но Аньке объяснять было бесполезно. Он посмотрел на меня, а я приподняла плечи и сделала выражение лица, которым извинялась за подругу. Анька начала рассматривать баночки на подносе Димы, когда недовольная медсестра снова вошла в палату. «Меня просили передать, что Павла Александровича привезли после обследования», – холодно сказала она и снова ушла. «Я боюсь идти к нему», – сказала Анька. Она посмотрела на меня, и в ее глазах читался жуткий страх. Больше всего на свете она боялась потерять отца единственного отца, который вырастил ее практически в одиночку и роднее кого у Аньки не было. И то, что он не помнит ее сейчас и может снова не узнать, было для нее же страшно. «Надо», — сказала я, подошла к подруге и взяла ее за руку. Анька встала с кровати и вынуждена попрела к двери. «Ты зайдешь потом?» — спросил меня Дима. «Да, я вернусь позже», — сказала я. «Позже, как вчера?» — спросил он. «Нет», — коротко ответила я, и мы вышли из палаты. Мы медленно шли к лифтам. Мы не торопились, потому что каждый из нас было чего бояться. Анька с ужасом думала, что будет, если Павел никогда не вспомнит ее. А я опасалась, что за ночь что-то снова могло измениться в состоянии Павла и не знала, чего ждать. Мы поднялись на этаж и подошли к медсестре на посту. Рядом стояла одна из врачей, которую мы видели вчера. Они были рады нас видеть. — Павел Александрович у себя в палате, — сказала доктор. — Ему гораздо лучше, — довольно отчиталась она. Но имейте в виду, мы даем ему сильнодействующие лекарства. Они могут вызывать спутанность сознания и чувство эйфории. Не обращайте внимания, это временно, но не ждите от него сейчас э внятности. И не воспринимайте всерьез все, что он может сказать. Предостерегла она нас. Мы поблагодарили ее и поспешили к больному. Анька постучала в палату к Павлу и впервые не стала вваливаться, а ждала, пока ей ответит Открыто, бодро ответил Павел. Анька очень осторожно приоткрыла дверь и медленно вошла в палату. Я не спешила за ней и ждала в проходе. «Что случилось? Ты научилась стучаться?» – пошутил Павел. Анька стояла, не шевелясь и не зная, как реагировать. «Кто подменил мою дочь?» – продолжил Павел. А Анька была уже абсолютно счастлива от того, что папа узнал ее. Она бросилась на него с объятиями и в слезах начала душить его в прямом смысле слова а нет показалось прохрипел павел не подменили моя анька ничего не говорила она не могла оторваться от отца и была вне себя от счастья он узнал ее он шутит как и прежде и даже не был похож на больного пережившего страшную аварию мне рассказали что я был не в себе вчера сказал он когда анька наконец ослабила свои крепкие объятия ты так напугал меня я боялась что ты никогда больше не вспомнишь меня сказала она дрожащим голосом это невозможно Снова пошутил Павел. Анька в шутку ударила его тихонько в бок. Павел скрючился, как будто от боли, а Анька всерьез испугалась. Павел рассмеялся над ней, и она снова обняла его. — А где Даша? — спросил Анькин отец, когда дочь отпустила его и села на кровать. — А она уехала вчера, и неизвестно, когда вернется, — очень серьезно сказала Анька. «Что — Что? — испугался Павел. — Куда уехала? — спросил он. Павел поверил ей, а Анька опять рассмеялась. У нее получилось отомстить ему за все шутки над ней. «Я здесь», – тихо сказала я и вошла в палату. Я тоже очень хотела броситься к Павлу с объятиями, но не понимала, уместно ли это сейчас. «Тебя что, тоже подменили?» – улыбнувшись, спросил он и протянул ко мне руку. Приглашая обняться, я подошла, аккуратно присела на край кровати, наклонилась к Павлу и поцеловала его в щеку. Я посмотрела ему в глаза, и он не отрывал взгляд от меня. Можно было ничего не объяснять, наши глаза все говорили за нас. Я смотрела на Павла, не отрываясь, и благодарила Бога за то, что он жив. Сознание и его память полностью восстановилась. «Ой, началось!» – сказала Анька, широко улыбаясь. Она еще раз чмокнула Павла и встала с кровати. «Я сейчас оставлю вас, но только потому, что мне очень надо в туалет», – сказала она. «Но я скоро вернусь, минут через пять или тридцать пять», – хитро предупредила Анька. Она улыбнулась еще счастливее и вышла из палаты, закрыв за собой дверь. Моя подруга в душе была таким ребенком, но в то же время где-то глубоко внутри она прятала мудрую, все понимающую женщину, думала я. Мы проводили ее взглядом и снова посмотрели друг на друга. «Я так рада, что ты вернулся», — сказала я. Павел обнял меня, нежно притянул к себе и поцеловал в голову. Я тихонько спустилась ниже и легла на его грудь, не отрывая взгляда от него. Он гладил мои волосы и улыбался. «От тебя я никуда бы не делся», – тихо сказал Павел. «Даже во сне я видел тебя одну», – сказал он. По моей щеке покатилась слезинка. Павел вытер ее рукой и снова поцеловал меня в голову. «Даша, я не говорил тебе раньше, но уверен, ты и сама все знаешь», – сказал Павел и посмотрел на меня так нежно, как только он умеет смотреть. «Я люблю тебя», – признался он. «Я никого так не любил и даже не представлял, что такое возможно», – искренне сказал он. Я улыбнулась ему, и по щекам потекли уже настоящие слезы, слезы счастья. Павел снова вытер их и продолжил. Я долго не признавался себе, а когда осознал это, испугался своих чувств и стал отрицать очевидное. «Я люблю тебя», — сказал он снова. Я молчала, смотрела на него и улыбалась. Мои глаза говорили за меня. «Я не представляю жизни без тебя, как я не пытался», — продолжал Павел. «Я не жду, что ты все бросишь сейчас и ответишь мне тем же. Я просто хочу, чтобы ты знала». «Я очень люблю тебя и хотел бы каждый день до самого конца быть рядом с тобой. И если ты однажды поймешь, что хочешь того же, я клянусь, я сделаю все, чтобы сделать тебя самой счастливой», — сказал он. Я продолжала молча смотреть на Павла влюбленными глазами, и мои слезы катились одна за другой. Я так хотела наброситься на него сейчас с объятиями и поцеловать, но в голове крутились слова доктора. Он в эйфории, его сознание спутано, не воспринимайте его слова всерьез. Я потянулась к нему и поцеловала его в щеку. «Я знаю», — сказала я. Он поцеловал меня в голову. Я прижалась к нему, чтобы было сил, и мы молча обнимали друг друга. Павел гладил мои волосы, а я перестала плакать и просто лежала на его груди. Я думала, что дам ему время прийти в себя и обязательно расскажу, как сильно люблю его, и что все, чего я хочу, это чтобы он каждый день до самого конца был рядом. Я пробыла у Павла до обеда, мы смотрели телевизор, говорили ни о чем или просто наслаждались тишиной. Я лежала у него на плече, он нежно гладил мои волосы, и я была невероятно счастлива. Позже Павлу принесли обед. Вслед за медсестрой пришла Анька, она все это время пробыла у Димы. Подруга прискакала и начала рассказывать, что нашему другу разрешили вставать, и, возможно, выпишут раньше, чем планировалось. И что это значит, что и Павла тоже скоро отпустят, и все вернется, как было до аварии. А я подумала, что как прежде уже не будет. Будет только лучше, и скоро я буду самая счастливая на свете, как мне и обещала Елена.